Так ополчения сражались огням, подобно свирепым. Гектор же Зевса, любимец, в долине слыхал и не ведал, как пред судами на левом конце поражаемо было войско его от Ахеин, И скоро бы слава Ахеин полной была над Троянами, так ободрял посейда он души ахеен, и силою собственный сам поборал им.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 и за ним устремляли дружины Фидос и Стихи, и Биас, герой. Знаменитый эпеен вел Амфион и Мегес Филит и воинственный Дракий. Птицем предшествовал Медан и дышащий боем Подаркес. Медан сын незаконной владыки мужей Аилея Был Аилида Аякса юнейший брат, но в Филаке жил далеко от отечества.